Гнев Преображенского вздымался волной. Прочитанный лист швырял с возраставшим возмущением, будто узнавал о себе нечто такое, что тщательно скрывал. Наконец, последняя страница врачебных заключений упала на неровную кучку из предыдущих. «Поверите, Алексей Сергеевич, сколько живу, не перестаю удивляться глупости людей, которые смеют называться опытными и всезнающими», сказал он, садясь за стол и сдвигая заключение. «Особо опасно такое зазнайство для докторов». «В заключениях ошибка?» – спросил Пушкин, сидя на смотровой кушетке. «Ошибка в выводах», – отметил доктор, постучав указательным пальцем в стопку страниц. «Как вам известно, многие внутренние болезни имеют схожие симптомы. Умение врача-диагноста в том, чтобы определить болезнь по сумме симптомов, а не по одному. Моими, с позволения сказать, коллегами допущена трагическая оплошность». Они увидели признаки, зафиксировали их по отдельности, но выводы сделали чудовищно неверные. Как можно указать? Замедление пульса и дыхательных движений, расширение зрачков, ощущение зуда, головокружение, усталость, озноб, синий цвет кожи, боль в лице, рвота, нечувствительность членов, корча нижней челюсти, спячка, ползание мурашек по телу и при этом сделать выводы о сердечном приступе у барышень и несварении желудка у господина Бабанова. Где были их глаза? «Это же очевиднейшая сумма признаков отравления аконитином!» «Преступный умысел?» Доктор отмахнулся. «Обыкновенная человеческая глупость!» «Видят, не видя, слышат, не слышат и делают заключения безграмотные. Никакого умысла!» «Ну и не слишком часто имеют дело с отравлениями!» «Отравление аконитином все же редкость, надо признать!» «В заключении достаточно признаков, чтобы потребовать эксгумации?» «На мой взгляд, с избытком!» «Ответил Преображенский, — Но тут же совсем другим равнодушным и покорным тоном добавил. «Хотя как прокурор посмотрит. Только прошу вас не упоминать моего имени. Пусть официально другие господа постараются. Кому по чину положено, не мне, мелкой сошке, в такие дела соваться. Да и наш пристав благодарность не выразит. Так что забудьте, дорогой мой, что я вам тут наплел. Может и правда сердечная слабость с перееданием. Все может быть». Огонь потух, доктор снова стал тихим и незаметным служащим, для которого покой важнее всего, и только жалел, что позволил себе лишнее. Пушкин не имел права требовать от него большего. Собрав заключение, обещал не упоминать его при докладе Эффенбаху. Повторное рассмотрение заключений затребует уже судебный следователь. Преображенский сделал вид, что ему все равно. «Павел Яковлевич, в травяной настойке аконитин?» «Конечно, что же еще?» «Концентрация такая, что выжить невозможно. Не понимаю, как Бабанов мог выпить. Вкус у него, что ли, блины и отбили? Настойка наверняка сама по себе горькая, но аккенитин в таком количестве должен сжечь ротовую полость ужасно. Нельзя не заметить разницу». «Бабанов выпил за праздничным столом. Девять свидетелей», — ответил Пушкин. Доктор выразительно пожал плечами. «Тогда категорически не понимаю». Из ящика стола он вынул записки, которые были изучены вдоль и поперек. «Забирайте». «Мне их хранить незачем. Должны быть в папке заведенного дела. Будьте добры передать фон Глазенапу». Забирать Пушкин не спешил, а добавил письмо, которое получила Бутович. «Не затруднит сравнить почерк с записками к сестрам Бабановым». Как не крепился Павел Яковлевич, но любопытство было сильнее. Забыв про печаль, он вооружился лупой и стал сравнивать буквы. Он был так сосредоточен на работе и так прекрасен в этой полной отрешенности, что можно было сожалеть, какой талант тихо гнил в полицейском участке Арбатской части. Только жалеть, увы, некому. Отложив лупу, Преображенский повернулся к Пушкину. Помните, утром говорил про ловкого, но не слишком умелого химика? Автор кляузы для Астры Федоровны и письма от Юстовой для Гаи Федоровны. Вот-вот, если вам нужно мое мнение, в чем я искренне сомневаюсь, «Ваше мнение бесценно», — не менее искренне ответил Пушкин. Доктор вздохнул, как ребенок, переживший обиду, и продолжил. «Так вот, позвольте доложить, Алексей Сергеевич, вы имеете дело с жуликом, который настолько уверен в собственной неуязвимости, что не слишком старается подделывать разные почерки. Да, они отличаются, но не так, как постарался бы фальшивомонетчик высокого полета. Это работа дилетанта. Но дилетанта опасного. Если будет надо... Он соорудит фальшивку серьезную, хотя я могу и ошибаться. Скромность Преображенского была вознаграждена комплиментами. Доктору было чрезвычайно приятно, хоть и скрывал радость в сердце. «Что будете с этим делать?» — спросил он. «Пойду в баню», — ответил Пушкин, собирая бумажный ворох.